Глава сорок т р Почему, когда накрывает ощущение счастья, когда от эмоций распирает душу, рот словно что-то заклеивает, и н а п р о ч ь исчезают слова, тело раскаляется и вот-вот взорвётся невысказанным, а рот не имеет. Почему? и Ли это только у меня всё так по идиотски? Я повернулся н а б г л я д я на пустую подушку рядом. Вот куда э р и к у ш л г л я н у л на меня глазами своими бездонными, так что в животе что-то дрогнуло, поднялся с постели, натянул джинсы и молча вышел за дверь. Я снова перекатился на спину и у с т а в и л а с ь в потолок. Он ведь мне в любви сегодня ночью признался не один раз, когда просил поцеловать, сказал, и потом шептал нежности, когда я в ы г и б а л а с ь от удовольствия в его руках, и когда молчал и просто смотрел, так что кожа м у р а ш к а м и покрывалась. Тоже говорил, что любит, и ждал, что я хоть что-то отвечу, а я ничего не смогла с собой поделать. Идиотка ненормальная, клиническая сумасшедшая. В животе начало противно тянуть ощущением подступающей катастрофы. Вот с чего бы? Я ведь ему ничего не должна. Мы просто просыпаемся каждое утро в одной постели. Это ни о чем. А те сладкие воспоминания, что приходят ко мне из прошлого. В прошлом и должны остаться. Эрик мне тоже ничего не должен. Меня вдруг накрыли отголосками н у в ш е й ночи, н а в а л и в ш а я с я тяжесть его тела, мои стоны, вздохи, его руки на моей коже и его неповторимый запах, который хочется без конца втягивать в себя. И опять зазвучал в ушах шепот, от которого у меня все переворачивалось внутри и начинало т р я с т и как в лихорадке. Чтобы у н е т ь н а х л ы н у в ш е е с я мечи, не поднялась и пошла в душ. Хотя ужасно жаль было смывать себя з а п а х Эрика. с т о ю под у п о р г и м и струями, все никак не могла успокоиться, перебирая каждое слово, п р о з в у ч а в ш е е недавно, и н е п р о з в у ч а в ш е е тоже. Что бы я сказала Эрику, если бы мой рот не заклеился невидимым пластырем, не позволившим произнести хоть звук? Что я люблю его? Нет, не сказала бы, потому что это не так. Я не умею любить, отучилась. а может никогда и не умела что хочу провести с ним рядом остаток жизни варить ему кофе по утрам и рожать детишек тоже мимо что я могла ему сказать только то что хочу просыпаться с ним каждое утро в одной постели смотреть на его з а с п а н н о е лицо и прижиматься к жаркому телу слушать как он хрипло шепчет мне слова утреннего приветствия больше ничего только это но это не то что ему нужно Почему-то я знал это точно. Я еще долго стоял под горячими струями, смывающими соленые капли с моего лица, ж а л е ю что не придумано таких технологий, что позволили бы взять и написать свою жизнь заново. В кухне сидел Сашка и спокойно откинувшись на стуле пил чай. Увидев меня в халате и полосатых в я з а н ы х носках, усмехнулся: "Привет, с е с т р ю н к а отлично выглядишь, милая такая уютная". Как на тебя жизнь с р а е в с к и м б л а г о т в о р н ы м влияет. Еще чуть-чуть и домашним хозяйством начнешь заниматься, как нормальная баба. И тебя не х в о р а т ь Буркну, л а я с грохотом с т а в и м на плиту турку. Когда свалишь отсюда? Я ж тебе сказал, мне жить негде. Гостиницы не люблю, друзей у меня не осталось. Сестра родная к себе в гости не зовет. Он оскалил зубы в улыбке. Да и тебя кому-то охранять надо. Я что государственная граница, чтобы меня охранять? задумчиво смотрел на турку. Две порции варить или одну? э р и к где? Так уехал? Сашка развел руками и покосным голосом добавил: Выскочил из вашей с п а л е н к и злой как черт, прыгнул в машину и свалил. Не удовлетворил ты его по женски, а снеженг. Пошел нахрен. Я с т е п и л пальцы и з а ж м о р и л а с ь чтобы не вылиться размаху водой из турки ему на голову. Не факт, что у с п е л бы это сделать, прежде чем он скрутит меня. Ну п о п р о б у в д е ь о было бы приятно. Вот куда этот придурок не п р и т и свалил. Снежан, давай спокойно поговорим. А Сашка поднялся и теперь возвышался у меня за спиной. О чем мне с тобой разговаривать? О том, как ты наших родителей убил? Да кто тебе сказал такую хуйню, Снежана? Мне показалось, или в его голосе звучала растерянность? Нет, ты, конечно, не сам это сделал. Не твоего уровня руки пачкать. Ну ты ведь знал, что отца собирается убрать, и знал, кто это должен сделать. Я резко крутнулся и уставился в его глаза, так похожие на мои, серые, удлиненные к в и с к а м не похожие ни на м а м и н ы ни на отцовские. Мама говорила, что у ее бабушки были такие глаза. Мне плевать, что это случилось с нашим папашей, но вместе с ним погибла мама, и я тебе никогда этого не прощу. Это была роковая случайность. Сашкин голос зазвучал хрипло, словно у него внезапно приключилась о с т р а я а н г и н а И поверь, я узнал об этом слишком поздно, когда уже ничего нельзя было изменить. Я пожал плечами, отвернулась и принялась помешивать кофе. Громко стучал ложкой по краям турки. Мне плевать, как это было. Но ты знал и не вмешался. Тебе дед рассказал об этом? Наверняка он. Больше все равно никому. Сашка подошел, перехватил ручку турки и оттеснил меня от плиты. Давай сам. А тут ы сейчас или кофе упустишь, л и ш паришься. Отступил я с е л о на стул. Почему-то стоило мне высказать брату то, что держал у себя добрых пять лет, и меня с волны не стало. В душе образовалась пустота, огромная, размером с меня всю, и сейчас я была похожа на сдувшийся воздушный шарик, о д н а в я л а я сморщенная оболочка. и ничего больше. Я тоже любил ее и по-настоящему плакал, когда ее не стало. Глухо проговорил Сашка, не поворачивая ко мне лица. Так и стоял, помешивая кофе, который давно убежал, залив коричневыми лужами плиту. Широкие плечи под плотной футболкой напряглись, спина з а к а м е н е л а Он запрокинул голову и длинно выдохнул. Когда еще и Тед от меня отвернулся, я думал, разные думал. И все с п о л у ш х р е н о в о е Такие, как ты, не плачут. Я усмехнулась, зажала между колен ставшими л е д я н ы м и пальцы, как будто это могу их согреть. Такие, как ты, тоже не плачут. Сашка сунул турку в раковину и повернулся ко мне, криво улыбнулся. Все-таки остались без кофе. Я хихикнула. Зато поговорили, братишка. Сашка шагнул ко мне, присел на корточки и взял мои ледяные пальцы в свою ладонь. Снежанна, даже если бы я узнал раньше, что на папашу наш обготовится покушение, я бы все равно ничего не стал предпринимать, потому что д а ему и дорога в бездну. Мама оказалась вместе с ним совершенно случайно, трагическая случайность, понимаешь? В этом нет моей вины. А что касается отца, таким как он, нельзя землю топтать, тем более и м е ь детей. Да у него и не было детей. Голос Эрика прозвучал так неожиданно, что я в з д р о г н у л а Он стоял в тёплой уличной одежде, прислонившись плечом к стене возле двери, с л о ж и л руки на груди, их м у ж смотрел на нас. Что ты хочешь сказать этим Раевский? Брат медленно выпрямился. Жить надо его. В его облике вдруг что-то неуловимо изменилось. к р у п н о е мускулистое тело подбралось, о движения сделались предельно собраными. н От него остров и его опасностью чем-то еще таким страшным, что мне захотелось тянуть голову в плечи. э р и к отлепился от стены и не обращая никакого внимания на Сашку, шагнул ко мне, поднялся с стула, посадил попы на стол и обнял за спину. Ты меня не пугай, ответил Сашке, но смотрел в глаза мне внимательно, словно искал в них что-то. Вы не дети генерала д е м и н а Ваша мать родила вас от совсем другого человека. Вас обоих. Идюмен знал об этом. Эрик слегка повернул голову, чтобы увидеть лицо Сашки, и со смешком произнес: "И мне странно, что ты до сих пор про это не знал, идиот."